Глава 13. Когда я задумчиво возвращался вслед за толпой, меня кто-то тронул за руку. Это была Ева. "Приходите к бассейну сегодня вечером", сказала она. "Вероятно, будут тенины в воде". Увлечённый толпой, она не могла больше ничего сказать, когда я хотел догнать её, чтобы спросить объяснение, то не мог её найти. Пленника поместили в один из казаматов Так как вход в него офицерам не запрещался, и многие свободно проникали туда, то и я решился повидаться с Соцсой. Только надо было дождаться ночи. Так как у меня были основания скрывать насколько возможно своё свидание с пленником. Да и кроме того, у меня были другие заботы. Я ничего ещё не решил относительно Ариауса Кинггельда и положить на не знал, на что решиться. С такой путаницей в голове нельзя ничего решать. А между тем мне необходимо было решить, какие принять меры предосторожности против лиц, покушающихся на мою жизнь. Ненависть Ареуса, беспричинная, но не останавливающаяся даже перед убийством, не заслуживала снисхождения. Только тот, кто был в положении человека, знающего, что друг его семьи, без всякого повода добивается его смерти, поймет, что происходило со мной. Какая злоба понятна там, где есть предлог для гнева, но этого не было у Ареуса. Остальной же убийц, белых и мулатов я смотрел только как на рудиев в его руках, поглощённые этими тяжёлыми мыслями, я чувствовал более, чем когда-либо, отсутствие друга, способного понять меня и быть мне верным советником. Вдруг само небо пришло мне на помощь. Неожиданно услышал я стук копыт эскадрона карабинеров, вступающих в ворота форта, и вслед за этим звонкий весёлый смех Карла Голлагера, моего товарища по военной школе. Через несколько мгновений мы были в объятиях друг друга. Как, кстати, он явился? Карл был не только моим товарищем по школе, но и моим лучшим другом по веренам, у меня от него не было тайны, и он вполне заслуживал моё доверие. Само собой, разумеется, что я немедленно посвятил его во всё, что здесь произошло. Нелегко мне было убедить его в истине того, что я видел и слышал у бассейна, но в конце концов подтверждение Жака сделало своё дело. Чёрт твой змей, восклицал он своим милым ирландским акцентом. Ничего более странного я никогда не видел. Человек это должно быть сам сатана. Обратили его внимание на его ноги. Ни копыт, а у него в сапогах. Мне кажется, он прячет трошки под шапкой. Э, знаю я, Жорж, все твои затруднения легко устранить, сказал он, подумав немного. Пойдём разыщем Кингельды, я покажу вам, что надо делать. Хотя и не вполне одобрял желания своего друга, но не в состоянии был противиться и тому, последовал за ним. И два мы вышли на двор, как встретили того, кого искали. Кингельд стоял у ворот, группе офицеров, среди которых находился и наш всеми признанный красавец адъютант Скотт, родственник генерала Клинча. Я указал Ингельде на ему спутнику: вот этот в штатском платье. Дружещи, вам не надо было мне указывать. Я и так узнал бы по змеиному взгляду. Вот уж шименно физиономия убийцы. Он никогда не утонет, так как предназначен для виселицы, однако довольно было гореть. Прежде всего, подойдём и послушаем их разговор. Не будь я Галагер, я бы нашёл повод вмешаться, чтобы обвинить его во лжи. Не понимая, хорошенько что он хочет делать, я последовал за своим товарищем и присоединился к группе офицеров. Так что я встал возле Кингельда, как он дал мне прекрасный повод потребовать от него объяснений. "Вы знаете, господа", сказал, он, обращаясь к офицерам, "по арестованного повелел я сестра" Вот как это интересно, заговорили офицеры. А красиво она. Как её зовут? спросил кто-то. Зовут её Майемме. Это молодая девушка, поведение которой довольно легкомысленно, чтобы не сказать больше, но лучше всего спросить у Скотта. Он постоянный посетитель семейства Повэлей. В этих словах такое страдание выразилось на моём лице, что многие из присутствующих обратили на это внимание. Мог ли я допустить, чтобы о маме, сестре моего друга, мечте моей юности, говорили подобным тоном? Несколько успокоившись, я подошел прямо к Кингольду и проговорил хладнокровно. — Все, что вы говорите о сестре Павеля, — гнусная ложь, мистер Кингольд. — Это вы должны доказать, мистер Рандольф! — гневно закричал он. — Докажу. И очень скоро. — И точно! — При помощи свидетелей немедленно можно было выяснить гнусную ложь Кингельда и его друга Скотта. Ни тот, ни другой никогда не могли простить мне, что я защищал честь невинной молодой девушки, поставив их в позорное положение лжецов и клеветников. С этого дня у меня стало ещё одним смертельным врагом больше. Возвратились мы в форт все вместе. Солнце было уже на закате, и луна начала показываться. да я попросил галлагера оставить меня одного тот слегка удивился но затем улыбнувшись ушёл сказав только в самом деле жорж у вас какой-то грустный и меланхоличный вид подите погуляйте вам надо развлечься друг мой не шутите не знаю на чём возвратившись назад я расскажу вам и причину моей грусти и то почему я лишаю себя вашего милого общества Вас ожидает, вероятно, более приятное общество, чем моё. Но если случайно оно кажется всё-таки беспокойным, что весьма возможно после того, что вы мне рассказали, то возьмите вот это маленькое сокровище. Как вам известно, я большой любитель собак и дрессирую их с помощью этого свистка. Он передал мне небольшой серебряный свисток, висевший у него на пуговице. Если вы встретитесь с таким обществом, которое не рассчитывали видеть, то свистните только и галагер будет возле вас раньше, чем вы сосчитаете до десяти, и он ушел. Хотя я и не знал, что хотела мне сказать Ева, но полагал, что дело касается ареста Павеля, поэтому спешил на место свидания. Отправившись к бассейну, я вскоре достиг зеленого дуба. Ева уже ожидала меня. Свет луны, проходящий между ветвями, освещал ее величественную фигуру. При этом зеленоватом свете две большие змеи, спирально обвивавшиеся вокруг ее рук, казались драгоценными браслетами с ярко горящими рубиновыми глазами. — Вот и ты, вождь белых воинов, ты пришел, это хорошо. Я ждала тебя для того, чтобы... Но постой, я слышу, он подходит. Взгляни на воду, видишь его лицо? — Да, не правда ли? — Да. В таком случае спрячься на дереве и жди там возвращения Евы. Молчи и не шевели, чтобы ты не услышал. Не слезай раньше, чем я позову тебя, иначе ты погибнешь сам и погубишь других, дорогих тебе людей. Ну что ж ты колеблешься? Полезай скорее, пока не поздно. Не отдавая себе отчета в том, что меня ожидает, я как-то машинально повиновался странной женщине, уже раз спасшей меня от верной смерти. е봐 помогла мне забраться на дерево и точи же скрылся признаюсь я даже не полюбопытствовал поглядеть ей вслед поражённое появление в зеркале пруда неясного очертания мужской фигуры выделившейся из-за деревьев противоположного берега почти в ту же минуту в нескольких шагах от этой мужской фигуры зеркало водной поверхности отразило вторую фигуру Несомненно, женскую, вышедшую из тех же кустов и исчезнувшую в том же направлении, что и первая. Неужели это была Ева, успевшая так быстро бежать вокруг бассейна? Но нет. Ева удалилась в противоположную сторону. Ее белое платье щемелькало между деревьями, видимо, и только мне с моей позиции. Между тем мужская фигура быстрыми шагами направлялась в мою сторону. Вот она вышла из тени деревьев. насвещённое лунным светом место. Да это наш красавец Дютан-кот. Каким образом ощутил он в этой глуши? Появление женской фигуры послужило лучшим ответом на этот вопрос любовные свидания. Без всякого сомнения. Но какое мне дело до интрижек чужого и мало симпатичного человека, и зачем понадобилось безумный делать меня зрителем всей этой истории? не успел я задать себе этого вопроса, как приближающаяся женская фигура в свою очередь вышла из тени, и я чуть не вскрикнул, узнав ту, о которой столько думал все эти дни. Это была маема. Я не ошибался. Да и можно ли было спутать это прелестное лицо с дивными бархатными глазами газели с каким-нибудь другим лицом? Да, это несомненно была маема, пришедшая на свидание к пустому востунишки без сердечного сердцееду так недавно ещё улыбавшемуся когда а его возлюбленный говорили более чем презрительным тон жгучие чувства злобы огорчения разочарования быть может ревности заставили меня закусить губы чтобы не закричать в инстинктивной потребности как-нибудь выразить душившее меня чувство я стал прислушиваться побуждаемый какой-то смутной надежды Вы сдержали своё слово, Майми, благодарю вас, проговорил Скотт так почтительно, что я сразу вздохнул свободней. Таким тоном не разговаривают с любовницей, явившейся на ночное свиданье, чтобы не связывало Майми с этим человеком, но он не был ей так близок, как хотел бы казаться. Майми спокойно подошла к дереву, в тени которого я мог видеть малейшие ее движения. Не поддавая руки молодому офицеру, она произнесла тоном горькоу икоризны: Да, я исполнила своё обещание. Как ни странно, было ваше требование. А вот вы до сих пор не исполнили ни одного из ваших обещаний. Что вы сделали для нас со времени нашего знакомства, ручек скот? С сожалением мне всё как-то не удавалось оказать вам обещанную услугу, дорогая Майми. Мой дядя был всё время страшно занят. Вы легко понимаете, что командующему генералу во время переговоров, от исхода которых зависит, может быть, военная экспедиция недородственных излияний. Я едва видел дядю, да и то исключительно по делам службы. На потерпите ещё немного, мами, поверьте, я улучшу минуту и добьюсь от него приказание возвратить вам ваши владенья. Излишняя торопливость в этом деле может принести больше вреда, чем пользы. Я знаю характер дяди, упрямый и непреклонный. Если он случайно скажет нет, Вы его уж ни за что не убедишь в обратном. Нужно заставить его самого вспомнить о несправедливости жертвой, которой стала ваша матушка. А это не так легко. В особенности в связи с дружбой, которая существовала между генералом и стариком Кингольдом. Да и Ореус Кингольд пользуется расположением дядюшки. Но это не помешает мне преодолеть его влияние. как и всякое другое препятствие, только бы оказать вам услугу ради вас, прелестной мами, я готов на всё. Прекрасные слова. Пребила мамельчицевую речь Скотта холодным тоном, который я охотно бы поблагодарил вас, поручик, если бы верил в вас. Но, к сожалению, у меня было достаточно времени для того, чтобы изверить ваши обещания. Я откровенно говорю вам, мистер Скотт, что я не верю вашей дружбе, так же, как никогда не верил в ваши любви. Я знаю, что вам достаточно было только захотеть, для того чтобы беззаконие и жертвы, которую мы стали были исправлены. Для этого достаточно одного слова генерала, который в свой очередь поверил бы вашему первому слову, но видно, дружба с Кингальдами ослепляет не только стариков, но и молодых. Впрочем, довольна об этом. Я не для того пришла сюда, чтобы говорить о вещах, утерявших всякое значение в настоящее время. Новое страшное несчастье обрушилось на нас, заставив нас забыть прошлое горе. Отправляясь сюда, я решила просить вас забыть все ваши обещания, все уверения в готовности услужить нам по делу об украденных землях. Весь этот вопрос потерял для нас всякий интерес в связи с новым страшным горем, постигшим мою бедную мать. Вы, конечно, слышали об аресте моего брата. Докажите же нам вашу дружбу. Хоть в этом случае постарайтесь освободить от солу, которого ваш дядя не имел права арестовать. Ни право, ни оснований, бавила майми со сверкающими глазами. От солу свободный воин, не подчинённый вашим законам. Если он и вспылил сегодня, то это не преступление против белых. Он оскорбил своего краснокожего изменника, но это дело наше, семейное дело индейского народа, вмешиваться в которое не имеют права вожди белого народа. объяснить это вашему дяде. Он старик, он справедливый воин, так, по крайней мере, все называют его. Он выслушает вас как племянника и поверит, как воин воину. А так как он главный вождь в здешней крепости, то поверив вам, он освободит моего брата. Ручик Скотт слушал речь девушки с совершенно растерянным видом, придававшим довольно глупое выражение его красивому лицу. Когда она замолчала, наконец-то он — решился заговорить заметно с конфужиной. — Вы не понимаете того, что хотите, дорогая мамень. Ваше поручение не только невыполнимо, оно просто безумно. Не забудьте, что я подчиненный моего дяде и не имею права говорить с ним как равный с равным, а тем более критиковать его распоряжение. Да, кроме того, ваш брат арестован не по приказанию генерала, а по распоряжению гражданской власти, которой военная сила обязана повиноваться. В некоторых случаях правительственный агент генерал Томсон приказал взять под стражу краснокожего вождя, оскорбившего достоинство американского правительства. Как же я могу, простой поручик, явиться обличителем и противником чиновника, присланного конгрессом с особыми полномочиями? При первом же слове меня оборвали бы, отправив под арест, пожалуй, даже и под суд подли. Я вижу, вы боитесь выговора и наказания больше, чем — Нарушение справедливости и измены вашим друзьям, то есть тем, кого вы называли вашими друзьями, — прибавила маме с нескрываемым презрением. — Что же мы не навязываемся никому? — Поступайте, как знаете, мистер Скотт, но отныне мы не верим больше вашим обещаниям и просим не посещать нашу бедную ищи жилу. Я чувствовал релиф невыразимого блаженства. Не было ни малейшего сомнения в том, что ревнивые подозрения, охватившие меня, оказалась несправедливым. Майме оставалась такой, какой я знал ее прежде, чистой, гордой девушкой, достойной сестрой от Сеолы. О, как я был прав, защищая ее от креветников! Едва удерживаясь от громкого выражения своего восторга, я любовался разгоревшимся прекрасным лицом очаровательной девушки и осверкающими гордой решимостью глазами. Красавец наш был совершенно обескуражен. Презрительные слова мами жестоко поразили его, но при всём его нахальстве он не находил ответа на её обвинения в трусости и эгоизме. Только заметив её намерение удалиться, он внезапно сбросил маску почтительности и кинулся вслед за мами, с озорной улыбкой на своём лице. "Куда же вы так скоро, очаровательная индианочка?" скрикнул он с бесцеремонной фамильярностью, хватая мами за руку. Вы ж не думаете ли вы убежать от меня без всякого вознаграждения? Ну нет, красавица, я не привык даром хлопотать и не отпускал ещё ни разу хорошенькую девочку, не получив от неё платы за услуги или за доставленное удовольствие. И вы не уйдёте от меня, не откупившись краснокожей принцессы. От парочки поцелуев не обеднела ещё ни одна, ни одна не дотрога, не только краснокожая, но и белая, а потому не сопротивляетесь, красавица, это вам ни к чему не приведёт. Видя серьёзную опасность, которой подвергалась Маями, молча толкнувший инохала, но очевидно не способный выдержать бойбу с решившимся на всякую крайность мужчиной, я уже собирался спрыгнуть на землю, чтобы поспешить ей на помощь, позабыв все наставления Евы, но не успел я скользнуть до нижней ветки, как убедился в том, что у Маями явился защитник, с которым не так-то легко было справиться даже вооружённому офицеру. Гад Шиево внезапно очутилась между мамией и скоттом и вместе с ней её страшные друзья злобно сверкающими глазами вытягивая свои ядовитые головы в направлении удерского врага и испуганный неожиданным появлением этого существа увитого ядовитыми змеями адютан вскрикнул и отскочил назад оставляя мамию в покое но безумная не удовлетворилась этой победой Но она медленно наступала на молодого офицера, впив его смертельно бледное лицо в свои остановившиеся со слеза и повторяя как бы в забытьи отрывистые фразы, смысл которых ускользал от меня, но очевидно был отголоском далёкого прошлого, похитившего рассудок этой несчастной. А да, да белы егость, великий дух защищая добродетель краснокожей девушки, шептала Ева, протягивая в направлении к скоту свои обвитые змеями руки. Ты думал, что прошлое прошло? Забытое забыто? Но ты ошибаешься. Я помню всё, что было, и не допущу повторения злодейства. Был тот же час, и даже луна светила. Час преступления, час соблазна, час мщения, белый вождь. Ты похож на него, похож на соблазнителя краснокожей Евы. на коже иево научил мстить ей помогает сам король зней вот он раскрывает свою смертоносную пасть вот уже звучат его гремушки это музыка смерти белый соблазнитель смертельно перепуганный поручик выхватил свою шпагу и я проткну тебя старая ведьма если ты сделаешь ещё шаг глухо проговорил он дрожащими губами продолжая отступать перед вытянутой головой ядовито выпрысмыкающегося несчастные безумные Он даже не слышал его угрозы. Она по-прежнему шла вперёд, повторяя невнятные слова с облазнним смехи и не замечая сверкающего лезвия, направленной на неё шпаги. Я бросился в ней, желая защитить бедняжку, но я и тут опоздал. Отступающий поручик нежно отступился и, не заметив того, что находился на самом краю бассейна, опрокинулся в воду. Майами, остановившись в нескольких шагах, громко засмеялась. Я сам не мог удержаться от смеха при виде барахтающегося водя адъютанта. Кое-как выбравшись на берег, он разразился целым градом ругательств и вторично бросился на безумную со шпагой, которая встретила острие моей сабли. Тут только, когда сталь коснулась стали, разъяренный адъютант увидел меня и вскрикнул пораженный. — Это вы, Рандольф? Какой чёрт принёс вас сюда и что вам от меня надо? Ввёл меня сюда простой случай поручик Скот. Но ваш разговор с бедной безумной начал принимать настолько драматичный характер, что мне по неволе пришлось вмешаться, чтобы не допустить вас свешить убийство женщины. По какому праву вмешиваетесь вы в мои дела, лейтенант Рантрандольф, бешено крикнул он. По праву каждого порядочного человека защищать женщин от оскорбления не насилия нахалов вроде вас, спорутчик Скотт отвечал я спокойно. Взбешённый дівтант кинулся на меня с поднятой шпагой. Приходилось защищаться от одного из наших лучших фехтовальщиков. На видно спокойная и совесть придаёт особенную силу. Шпага моя точно сама собой парировала бешеные удары Скотта и в конце концов его оружие отлетело в сторону. Быстро поставив ногу Но выведя из рук противника шпагу, я опустил своё оружие, но было уже поздно. В своём слепом задоре поручик сам наткнулся на лезвие моей сабли, которое вонзилось довольно глубоко в его плечо. "Я ранен", проговорил он, и обезоружен к тому же. "Надеюсь, вы не станете убийцей, Рандольф", проговорил он нерешительно. "За кого вы меня принимаете, поручик Скот?" с негодованием ответил я. "Я только требую от вас одного". И извинения перед оскорблённой вами девушкой скот нерешительно взглянул на приближавшуюся с мами и внезапно вскрикнул: "Извиняться перед этой кроснокожей ни за что на свете". Быстро наклонясь, он схватил свою шпагу. "Мами!" вскрикнула и кинулась между нами. Я подняла оружие и приготовилась защищаться вторично, но мой противник не желал нового поединка. Он только выругался грубо. Солдатский выргулся и за всех сил побежал по направлению к крепости. Мне оставалось только рассмеяться при виде этого странного поведения, доказывающего скорее трусость, чем храбрость. Махнув рукой вслед убегающему, я обернулся, отыскивая глазами оставленных мною ради погони за скотом женщин, но нашёл только одну Майме. Гаджиева уже успела скрыться. Глубоко взволнованный, протянул я руку девушке, которая не без колебания положила на неё свою маленькую дрожащую ручку. Долго разговаривали мы о прошлом, о настоящем и будущем. Майя мне не скрывая рассказала мне всю свою жизнь, с той минуты, когда нас разлучили мои родители, и до сегодняшнего грустного дня. Несчастья и преследования, которым подвергалась бедная девушка, особенно со стороны негодяя Кингольда, Не прощавшие её отказа ответить на его гнусную любовь, возмутили меня до глубины души. Много грустного пришлось мне узнать. Ареус давно заметил хорошенькую индианку и надеялся так же легко купить её благосклонность, как и легкомысленных городских красавиц. Учив суровый урок от брата Майме, Ареус поклялся погубить всё семейство. Я не переставал хлопотать об этом до сих пор. По его наущению поручик Скот, бывший его лучшим другом, надел личину дружбы и вкрался в доверие великодушного отцола, судящего обо всех по себе, потому не способного подозревать измену и предательство в человеке, сыплющим словами дружбы и уверениями в преданности. Одна моя име не верила обещаниям Скотта и держал его на почтчительном расстоянии. Это страшно злило числавного офицера, считавшего себя неотразимым победителем женских сердец. Не имея возможности похвалиться настоящими успехами, достойный друг скотта попробовал оклеветать дорогую мне девушку, в надежде уколоть меня в самое больное место. Я не мог скрыть от мами, что зла их левитареуса страшно расстроила меня. Не скрыл я и того, как поражён был, увидев её вместе с легкомысленным и щеславным офицером. Она успокоила меня рассказом о том, что Скот прислал ей записку, прося о свидании по неотложному делу, касающемуся её брата. Бедная девушка, естественно, подумала, что племянник генерала нашёл способ освободить отсол, и поэтому пришла на свидание с ведомым разрешением матери. и под надзором, и защитой безумной, на которую в подобном случае можно было смело положиться. Почему гадж Ева позвала меня? Какое предвидение позволило ей догадаться о моих чувствах, в которых я сам себе не решался признаться? Признаюсь, мне было не до решения этих вопросов. Близость прелестной девушки с одной стороны, забота о судьбе дорогого друга с другой совершенно поглощали меня. Наговорившись вдоволь о прошлом и освежив незабвенные воспоминания юности, мы с Майами перешли к вопросу об освобождении от Солы. В конце концов, я обещал ей сделать все возможное для того, чтобы его плен поскорее окончился, и с радостью убедился в том, что мое обещание, видимо, успокоило ее опасения. Мои слова вернули Майами хорошее расположение духа Так что мы распростились с весёлыми шутками, начав разговор со слезами на глазах. Луна уже приближалась к горизонту, когда на холме показалась безумная, знаками показывая нам на небо и поясняя необходимость расставания. Поблагодарив моего доброго гения, я ещё раз крепко пожал её руку и прикоснувшись губами к шелковистым волосам Майи, доверчиво протянувшей мне свою прелестную головку для братского поцелуя, передал любимую девушку на печение Гаджиеву через минуту обе белые фигуры скрылись в лесной чаще